О том, что мы должны вовремя унять этих ученых-мужей Филофея на орбите и Борка на земле. И я заявляю об этом для всех присутствующих здесь журналистов. Разумеется, унять законным путем. Только так, и никак не иначе. Путем установления мирового запрета на подобные эксперименты и в этом я рассчитываю на вашу поддержку и доверие. Последовал рев и гром аплодисментов. Все встали и принялись неистово хлопать и снова скандировать «Ордок! Ордок!» и опять с наслаждением и смущением упрашивал Оливер Ордок публику прекратить пока овации. Я займу у вас еще несколько минут. Я хотел бы еще добавить в развитие сказанного. И вдруг трансляция из спортзала резко оборвалась. Экран погас. Кто-то нервным движением руки выключил телевизор. Это была Джесси. Когда она вернулась домой, как она вошла, где находилась все это время... Сидела ли где-то сбоку и все это смотрела и не могла двинуться, парализованная увиденным, или только недавно пришла, Борг не знал. Опустошенный, убитый, случившимся у него на глазах, он сидел в кресле, отрешенно глядя куда-то в пространство. Сколько можно? Как ты можешь смотреть это? Резко и жестко сказала Джесси мужу. Хватит, довольно. Тот молчал. И в кабинете не смей включать телевизор, проговорила она раздраженно. Я отключу сейчас все телефоны. Все к черту, к дьяволу. Все начисто, чтобы никто, ни одна душа, никаких звонков. Сейчас кинуться, звонить, кому не лень. Все, кто видел... Что там устроил твой Оливер Ордок? Какой абсурд! Какая подлость!» Борг молчал. «Ну что ты молчишь?» — вскричала в отчаянии Джесси. «Подобного не было никогда в жизни!» «Тише, пожалуйста!» — попросил Роберт Борг. «От того, что ты будешь кричать, ничего не изменится». А от того, что ты будешь молчать, тем более ничего не изменится. И они оба замолчали, подавленные, взъерошенные, за окнами уже темнело. Уходил тот чудесный осенний день, что просился на живописное полотно. Уходил в череду свою, уходил, оставляя по себе боль и тревогу. Уходил в предвестие новых дней, неизвестно что несущих. Не могу. Не могу поверить себе. Дрожащим голосом нарушила молчание Джесси. Я допускала, что вокруг этой невероятной проблемы могут быть споры. Но чтобы так подлой и низко обойтись с тобой, как можно из корысти так опозорить человека на весь свет? Я готова убить этого мерзавца. И он может оказаться президентом Америки. «Где же небо?» Горько зарыдала Джесси. Борг поднялся, налил воды, подал жене. Она пила, обливаясь, лихорадочно стуча зубами о край стакана. — Успокойся, Джесси. — Теперь послушай меня, — проговорил он и хотел погладить жену по голове. Она уклонилась. — Не буду я, не буду никого слушать и ничего не говори мне, ради бога. Ее душили слезы. — Ну, извини. — Позволь мне быть возле. — Извини. Жена плакала, сотрясаясь всем телом, согнувшись в кресле, рыдающим комком боли. И седает оказалась она уже, и постаревшая вдруг, чем он прежде не придавал значения. И все это горько увиделось в ту страшную минуту. И ходил Роберт Борг по комнате налево и направо, взад и вперед, как в тумане, как в неизвестной местности, а не в доме своем. И страшно было ему и остановиться, и двигаться.